Кто бы ни были пришельцы, бродящие по соседству, они во всяком случае станут держаться, возможно, ближе к озеру или к реке. Берега реки во многих местах заболочены, к тому же она извилиста и так заросла кустами, что по ней при дневном свете можно передвигаться, не подвергаясь ни малейшей опасности быть обнаруженными. Поэтому ушей следует остерегаться гораздо больше, чем глаз, особенно пока судно будет находиться в коротком и прикрытом лиственным сводом участке протока. «Место это очень удобно, чтобы расставлять капканы, да и укрыто оно от любопытных глаз гораздо лучше, чем озеро. И все же я никогда не забираюсь сюда, не приняв предварительно всех мер, чтобы выбраться обратно», продолжал старый чудак. «А выбираться отсюда гораздо легче», подтягивая судно на канате, чем отталкиваясь веслом. Якорь лежит в открытом озере у начала протока, а здесь вы видите канат, за который можно тянуть. Но без вашей помощи с одной только парой рук было бы довольно тяжело протащить такую баржу вверх по течению. К счастью, Джуди орудуют веслом не хуже меня, и когда мы не боимся неприятеля, выбраться из реки бывает не слишком трудно. «А что мы выиграем, мастер Хаттер, переменив позицию?» — серьезно спросил Зверобой. «Здесь мы хорошо укрыты, и засев в каюте, можем упорно обороняться. Сам я никогда не участвовал в боях и знаю о них только понаслышке, но мне кажется, что мы могли бы одолеть 20 мингов под защитой таких укреплений». Эх, эх. Никогда не участвовали в боях. И знаете о них только понаслышке. Это сразу заметно, молодой человек. Видели вы когда-нибудь озеро пошире этого, прежде чем явились сюда с непоседой? Не могу сказать, чтобы видел. Скромно ответил зверобой. В мои годы надо учиться, и я вовсе не желаю возвышать голос в совете, пока не наберусь достаточно опыта. Хорошо. В таком случае я объясню вам все невыгоды этой позиции и все преимущества боя на открытом озере. Здесь, видите ли, дикари будут направлять свои выстрелы прямо в цель, и надо полагать, что несколько пуль все же попадут в щели между бревнами. Нам же придется стрелять наугад в лесную чащу. Кроме того, пока я здесь, дикари могут захватить и разграбить замок. И тогда пропадет все мое имущество. А когда мы выйдем на озеро, на нас могут напасть только в лодках или на плотах. И там мы можем заслонить замок ковчегом. Понятно ли все это, юноша? Да, это звучит разумно, и я не стану с вами спорить. «Ладно, старый Том!» — крикнул непоседа. «Если надо убираться отсюда, то чем скорее мы это сделаем, тем раньше узнаем, суждено ли нам воспользоваться сегодня нашими собственными волосами в качестве ночных колпаков». Предложение это было настолько благоразумно, что никто не подумал возражать против него. После краткого предварительного совещания трое мужчин поспешили сдвинуть ковчег с места. Причалы были отданы в один миг, и тяжелая махина медленно выплыла из-под прикрытия. Лишь только она освободилась от помехи, которую представляли собой ветви, сила течения почти вплотную прибила ее к западному берегу.